Двумя тяжелыми вздохами отозвались густые, пониженные голоса. Люди шагнули вперед, дробно ударив ногами о землю, и потекла новая песня, решительная и решившаяся. «Вы отдали все, что могли за него!» — яркой ленты избивался голос Феди. «За свободу! Дружно пели товарищи!»